Глава двенадцатая. На проходной Новоульяновской фабрики музыкальных инструментов пахло лаком и свежей древесиной. Я остановился возле вертушки. Вы к кому? Из стеклянного скворешника высунулся престарелый вахтер. Судя по седине и морщинам, работает он здесь со времен сотворения мира, и каждую собаку в лицо знает, поэтому чужака сразу вычислил.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 Привела меня на второй этаж. Серые стены здесь уже были намного чище и почти без закопченных разводов и пятен. Я нашел нужную дверь с табличкой «Начальник отдела кадров» и постучал. Никто не ответил. Я потянул за ручку и вошел внутрь. За огромным письменным столом из советской полировки сидела дама неопределенного возраста, на вскидку лет сорок пять, примерно.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 Твердый советский середняк, основа рабочего класса. Характеристику Кадровичка пробежала Мельком. Видно, что текст ее не зацепил. Понимаю, нечему там цеплять, ни рыбы, ни мяса. В дверь тихо постучали. Войдите, недовольно крикнула Зверева, оторвавшись от изучения моей медицинской справки. Раиса Робертовна. Дверь не смело скрипнула.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 Если дело выгорит, какое дело? Маша вскинула черную бровь. Говорю же, не могу сказать, но вопрос жизни и смерти. Поверь. Доверю «Да я тебе. Отмахнулась Маша. Привыкла дура всю жизнь мужикам верить. Эх, правильно мама говорила, все вы одинаковые. Спасибо, Маш, выручила. Я подскочил к ней и хотел чмокнуть щеку, но девушка в это время повернула голову, и наши губы встретились. Убирать их Маша не торопилась.